Глава тридцать Господи, и для чего только я еду туда? Зачем я это делаю? — ругала она себя, опустошая вторую бутылку воды. — Что мне это даст? — Что мне это даст? Я же не заявлюсь на банкет со словами «Остановите свадьбу», я вернулась. Я даже не собираюсь выходить из машины. Еще пару недель назад она жила лишь одной единственной надеждой — вернуться к Роме. Грезила о встрече с ним. Представляла, какой теплой и трогательной она будет. Но судьба снова сыграла с ней злую шутку. Именно в тот день, когда Вика спустя долгое время вырвалась на свободу и вернулась в Москву, Рома получил свидетельство о заключении брака. «Приехали», — объявил водитель. Вика набрала полную грудь воздуха и перевела взгляд на двухэтажное здание из красного кирпича с неоновой вывеской «Неаполь». Большие окна позволяли разглядеть происходящее внутри. За круглыми столиками сидели гости. Вот прошла ведущая с микрофоном, положила руку на плечо какому-то мужчине. Он встал со своего места и, подняв бокал, начал говорить в микрофон. Теперь Вика примерно понимала, в какой стороне сидели молодожены, но их, к сожалению, не было видно. В конце тоста мужчина поднял бокал, и Вика сумела прочитать по губам, что он напоследок сказал «горько». Люди тут же подхватили и стали хлопать в ладоши, умиленно глядя в сторону молодоженов. «Куда дальше?» – обернувшись, спросил водитель. «Постоим еще пару минут. Едва слышно», – проронила Вика. «Хозяин барин», – пожал плечами водитель. «Но это не бесплатно, вы же понимаете». Вика кивнула и быстренько прикинула в голове, хватит ли ей денег. «Не хватит». На личности оказалось так мало, что стоять и наблюдать, как подруга и бывший парень обретали счастье, было для нее непозволительной роскошью. «Можем ехать», – вздохнула Вика и назвала водителю адрес Леры. Пока он разворачивался на стоянке возле ресторана, Вика, прислонившись лбом к стеклу, смотрела на окно, за которым разгоралось веселье. Некоторые гости встали со своих мест и, пританцовывая, куда-то пошли. Наверное, танцевать или участвовать в конкурсе подумала она. Но вдруг на улицу выбежал молодой парень с фотоаппаратом на шее и, пятясь, начал указывать выходившим на улицу людям, куда им нужно встать. «Стойте!» — крикнула Вика. Водитель резко затормозил у выезда со стоянки и с сердитым лицом обернулся. «Вы уже определитесь, едем мы или стоим?» Но Вика, от нахлынувшего на нее волнения, не смогла сказать ни слова. Она смотрела, как нарядные и улыбающиеся люди делали живой коридор. Среди них она увидела маму и сестру Оксаны, а потом еще несколько ее подружек из университета. Ведущая подходила к каждому, доставала из пакета красные лепестки и давала в руки по небольшой горстке. А когда пакет опустел и гости подготовились, она крикнула «Встречаем наших молодоженов!» Фотограф прислонил к лицу камеру и, слегка согнув ноги в коленях, начал медленно отходить назад. Сердце Вики забилось так сильно, что она услышала его стук. Ладони вспотели, дыхание сбилось. И вот воздух взмыли красные лепестки, тишину улицы взорвал свист, хлопки и крики «Ура!». Неподалеку от входа остановился белый кабриолет, украшенный искусственными цветами и лентами, и на улицу вышли жених и невеста. Вика, затаив дыхание и не моргая, смотрела на счастливую Оксану и на жениха, абсолютно незнакомого ей парня. «Как?» — на выдохе произнесла она и несколько раз моргнула, наблюдая, как высокий блондин, даже близко не похожий на ее рому, взял Оксану на руки и понес по живому коридору. От волнения у Вики затряслись руки, а мозг неугомонно транслировал то фото, что показал ей Давид. И только теперь она догадалась, в чем дело. «Это фотошоп! Это был фотошоп!» Оксана и правда выходила замуж, но вместо ее настоящего жениха подставили фотографию Ромы. И тут до нее дошло, что это значило. «Он не женится на ней! Он на ней не женится! Не женится! Боже! Боже мой! а, -а, -а, -а Вику распирала изнутри. Хотелось радостно кричать во всю мощь легких. «Ничего, еще успеет!» А пока она обтерла рукавом мокрый лоб, сдула с лица черную челку и, нагнувшись к водителю, назвала свой домашний адрес.